Задача учителя сделать из четырёх совершенно случайных людей работоспособную бригаду. Он должен в каждом искателе найти что-то полезное для дела и выстроить в команде такие взаимоотношения, чтобы люди не мешали друг другу, а действовали как единый механизм. Такая мини-модель правильно устроено в обществе, где всякому человеку найдётся своё место. Кто-то, предположим, физически слабый, но хорошо соображает, кто-то дурак-дураком, но душевный.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 Такой искатель имеет право пуститься в самостоятельный поиск. Никто его принуждать не будет. Найдёт клад в одиночку, забирает почти всё себе. Но зато если команда обнаружила сокровище без его помощи. То ему фиг с маслом, да? Именно. Я сказал, забирает почти всё, потому что 20% в качестве приза получает гуру. Если, конечно, клад отыскал кто-то из его команды. А если клад вообще не найдут? Ну, значит, не найдут. Ага, хитрые какие.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 Тут ещё один важный элемент, подстрягающий зрительскую заинтересованность, работает тотализатор, в который можно делать ставки на всю команду или игрока, который первый обнаружит тайник. Это как кто захочет. Поскольку это был пилотный выпуск, мы собрали фокус-группу всего из 1000 зрителей. Потом, когда шоу пойдёт в эфир, оно, конечно, будет даваться в записи с монтированными кусками, но пилот мы транслировали практически напрямую, почти в реальном времени.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 Ты только подумай, несчастная тысяча зрителей вложила в игру сумму, которая оказалась выше цены самого клада, больше, чем стоит восемь пятифунтовых слитков чистого золота с двуглавым орлом царской чеканки. Почему царской? Разве ты не знаешь про золотой шелон, удивился креативщик. Ну как же, это такая увлекательная история. Разве ты не знаешь про золотой шелон, удивился креативщик.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 Спасибо. Каждый сезон мы его реалити-шоу и начинается с постановчного эпизода, такое мини-кино, в котором рассказывается, при каких обстоятельствах был спрятан клад и где именно. В Острове Сокровищ зрители увидят корвет капитана Флинта и пиратов в копеях царя Соломона, Алана Крортмейна и его храбрых товарищей. За каждым гонятся чернокожие хранители сокровища, Вильдорада, отряд испанских конкистадоров. А, я тебе не говорил, четвёртый сезон будет называться Эльдорадо. Съёмки в Пирванских горах. Но это ещё не скоро, высокобюджетная съёмка. А пилот был сравнительно дешёвый, делался в Забайкальской тайге. Креативщик прервал рассказ и выпустил ладонью девочки. Рука у тебя согрелась. Тебе уже не страшно? Уочень буркнула девочка. Хоть бы свет дали гады. Ничего, без света даже лучше. Легче представить, как всё это было. Ты за меня больше не держись. Забудь, что ты застряла в лифте. Включи воображение. Серия Золотое жало начинается с игровой заставки. Съёмка идёт чёрно-белая, тонированная под старую кинохронику. Представь себе: сибирская зима, ветер гонит по земку вдоль железнодорожного пути, на котором стоит длинный состав. В темноте мигают огоньки населённого пункта. Появляется титр: